Глава тридцать шестая. «А как же вы там оказались?» спрашивает Кира, когда мы усаживаемся с кружками ароматного чая. Мы с Иваном переглядываемся заговорчески. «Ну, я предположила, что полиция прослушивает телефоны. Мой телефон и телефон бабушки. Начинаю я». Вот и позвонила ей, сказала про деньги и что сейчас приеду. В надежде, что они догадаются, что тут что-то неладно. И они молодцы, догадались. С благодарностью смотрю на Ивана. — Ну, вообще-то мы вас и по городу сопровождали, — говорит Иван, пряча улыбку. — Как так? — удивляюсь я. — Таксист. Коротко отвечает он. «А, точно! Чемодан же у него остался!» Вспоминаю я. «Он молодец! Понял, что ты как-то странно себя ведешь, Позвонил в полицию, сообщил номер и марку машины. «А дальше мы уже сложили два и два. Потом услышали твой звонок и устроили засаду. Кстати, ты была права. Деньги Виктор спрятал у матери». Она и не знала, а когда увидела, как мы их из-под ванны достаем, чуть с ума не сошла от злости. Даже пришлось врача вызывать, чтобы успокоительное вколол. «Ну, надо же, как все сложилось удачно!» — восхищаюсь я. «Да, спасибо вам огромное!» — говорит Кира. «Страшно подумать, что бы они с нами сделали!» «Да не за что!» Иван становится мрачным. «Вы меня простите. Мы думали, что Виктор все нам рассказал, но в разговоре со Светланой поняли. Там замешаны еще люди, которые будут искать деньги. Мы чуть не облажались». «Ну, теперь вся шайка накрыта?» Спрашиваю я с тревогой. — Думаю, да, но мы все равно все будем проверять и охранять вас. Только слушайтесь, пожалуйста. — Да. Я строго смотрю на Киру. — Если говорят сидеть на месте, значит, надо сидеть, а не бегать за круассанами. — Мам, прости, я не думала, что все так серьезно. Опускает глаза Кира. Ничего. Хлопаю ее по руке. Я тоже, если честно, не думала. На глазах дочери снова появляются слезы. Нелегко ей далась вся эта история. Ну, что мы все о грустном? Восклицаю я. Иван, расскажи нам о своей работе. Боюсь, моя работа вас не очень развеселит смеется он. Но я попробую. Он снова включает свой дар рассказчика, и мы расслабляемся. Почти забываем о беде, которая чуть не случилась. «Ой, мне же надо на работу!» спохватывается Кира. «Я даже не предупредила». «Ничего, мы дадим тебе справку, что ты участвовала в поимке опасных преступников». Успокаивает ее Иван. «Просто позвони и предупреди. Тебе сегодня нужно отдохнуть. Да, я сейчас позвоню Вадику, чтобы он приехал за мной. Все равно мне пора». «Вадик — это ее муж», — поясняю Ивану. «Хорошо», — он кивает. «К вам будет приставлена охрана, не пугайтесь». Я не останавливаю дочь. Понимаю, что ей нужно переосмыслить произошедшее. Вадик приезжает через пять минут. Кира уходит, и мы с Иваном остаемся вдвоем. Я вдруг вспоминаю, что не завтракала, в аэропорт торопилась. А сейчас чувствую дикий голод. «Может, пообедаем?» – предлагаю я. Сейчас что-нибудь быстренько приготовлю. — Не надо, Жанна, садись, отдохни. Я уже все заказал, — говорит Иван. — Когда ты успел? — удивляюсь я. — Пару кнопок нажал, и все, очень удобно. — Какая большая разница между ним и Виктором? Виктор бы настаивал, чтобы я сама готовила ему обед, Его не волновало, устала ли я, болею или плохо себя чувствую. Пока не свалюсь с температурой под сорок, он и пальцем не пошевелит. Привозят еду. Все такое вкусное. Я отбрасываю в сторону всякий этикет и набрасываюсь на еду, как голодный волк. Вот это хорошо. С удовольствием смотрит на меня Иван. Хорошо, что ты ешь. Спасибо большое, выдыхаю я. Ох, ни в одни штаны теперь не влезу. Это восполнение калорий после стресса, смеется он. Сейчас я приготовлю кофе. Он ставит передо мной чашку. Я чувствую себя гораздо лучше. Жанна, а пойдем на квесты? Неожиданно предлагает Иван. «Я... я не знаю...» Растерянно моргаю. «Я никогда не была!» «Я тебе покажу! Меня сын научил! Прикольная штука!» «Давай переодевайся! Надень что-нибудь удобное!» Командует он заразительно весело. «А почему бы и нет?» Кто сказал, что квесты только для молодежи? Я быстро переодеваюсь, и мы едем развлекаться. Понравилось? Спрашивает он вечером, провожая меня домой. Мы идем по тихим улицам. Погода, на удивление, тёплая. Очень давно я так не веселилась. Искренне отвечаю я. — Со мной ты будешь веселиться постоянно, — обещает он. — Я не люблю сидеть на месте. — С тобой? — переспрашиваю я. — То есть все уже решено? — Конечно, — отвечает он серьезно. — Я позвал, а ты согласилась. Разве не заметила? — Когда? — возмущенно восклицаю я. Ну, ты же пошла со мной на квест. Значит, у нас было свидание. Значит, мы теперь вместе. Он говорит так просто, что у меня даже слов не находится. Да, и не хочется возражать. С ним мне хорошо, весело. Я чувствую себя молодой, интересной, нужной. Почему я должна от этого отказываться? Еще один момент. Вдруг говорю. А как твой сын к этому отнесется? Уже нормально отнесся. Я с ним давно поговорил. Он будет только рад, что я не буду один и не буду жить на работе. Он живет отдельно. У него своя семья. А моя квартира в твоем распоряжении. Ну, у меня и своя квартира есть. Во мне просыпается феминистка. «Нет, к тебе мы не пойдем. Жена должна жить у мужа». «Жена?» «Я ошарашена. Что ты такое говоришь?» «Все-все, понял. Ты еще не готова. Но, обещаю, не разочаруешься. И обязательно выйдешь за меня замуж». Смеется он. Ну ты... Я не успеваю договорить, он прижимает меня к себе. А ты очаровательная, красивая, сексуальная и очень милая, заявляет он и целует. Так, что у меня кружится голова, бабочки порхают в животе и ноги подгибаются.